что это предположение неверно. Уже смеркалось. Тарзан почувствовал голод. Он спрятался в густых ветвях дерева, держа на аркан. Шиты он не видел нигде поблизости. По-видимому, она спряталась в зарослях, когда увидела, что он остановился. Тарзану не пришлось долго ждать. Через полчаса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 громовыми раскатами пронесшийся под джунглем. Когда последнее эхо этого крика замирало в воздухе, к берегам необитаемого острова причаливали на длинной пироги два десятка чернокожих.